Часть первая. Встречная полоса. За свадебным столом не пели. Пели коньяк, водку, шампанское. Спиртного было в досталь, как, впрочем, и закуски. Красная икра, балык, колбасы, фрукты и сладости лежали в глубоких фарфоровых тарелках с красно-малиновыми узорами по краям. Букет красных рост стоял в огромной вазе, оттеняя нарядное белое платье невесты. Женщины средних лет с накрашенными ярко-красной помадой губами. Она изредка поглядывала в небольшое круглое зеркальце с ручкой, лежавшее рядом. Акуратно, чтобы не снять помаду, прижимала белую льняную салфетку к губам. Жених невысокого роста мужчина в возрасте сбросил широких плеч пиджак малинового цвета, завернул рукава белой рубашки, поцеловал избранницу в щеку, что-то заворковал ей на ухо. Нежные отношения молодых напомнили Вере Павловне Полуян, шеф-повару ресторана «Иркутянка», как ее школьницу вот так же трепетно и мило целовал Колька, парень из параллельного восьмого Б. Боже, какие-то были минуты. Т тяжело вздохнула Вера Пауна и тихо словно тень обошла вокруг свадебного стола. Где надо, а где и не надо, она переставила тарелки, разложила салфетки и хлеб. Почувствовала, как забилось сердце, как захотелось вдохнуть хоть глоток свежего воздуха. Она взяла со стола первую попавшуюся под руку полупустую тарелку и вышла в соседнюю комнату. временно переоборудованную под кухню. Ой девочки глубоко вздохнула верера павловна и подошла к раскрытой форточки. терперпеть осталось совсем ничего вон уже светает. Я тоже жду не дождусь, когда этот кошмар кончится заправляя волосы под шапочку призналась Люся, 25-летняя молодая женщина. В каких только заведениях не приходилось работать, но чтобы в тюрьме, на свадьбе вора в законе, впервые, она понесла очередное блюдо. Вера Павловна не оглянулась на Люсю. Ее взгляд был прикован к синебелому, как фата пейзажу. Контрольно-следовая полоса с черными линиями колючей проволоки с заборов за предки. Холодный пот покрыл лоб щеки руки, лежащей на белом подоконнике. Она подошла к столу, наполнила стопки водкой. Люба позвала вторую официантку: Давай глотнем для смелости. Не переживайте вы так, вытирая руки фартуком, ответила молодица. смелость нужна была вчера, когда принимали заказ. пройдет какой-то час, два вер полна, и все ваши страхи останутся позади в воспоминаниях. Полуон прищурилась, внимательно и посмотрела на подчиненную после короткой паузы сказала: « Гряжу я на тебя любка, ты мне все больше и больше нравишься, такая уверенная, как вот этот бородач на портрете, А она пальцем показала на портрет ержинского. А чего мне бояться, я преступлений не совершала. А вдруг что представляешь, накроет всех без разбору. Не накроет Веера павловна, будьте уверены, она чокнулась и выпила первой. Вы узнали невесту? Нет, удивленно ответила Плуян. Это же алочка, частый гость нашего ресторана. Я и внимания не обратила, а зря это пожалуй самая богатая женщина нашего города. В кабинет бежала встревоженная Люська. Схватив четыре бутылки боржоми, она, ничего не сказав, выскочила обратно. «Говоришь, не волноваться?» — переспросила Полуян, надкусывая виноградину. «И думать нечего», — равнодушно ответила Люба. «Здесь правила игры таковы, что уверенность в том, что они делают, стопроцентная». «Дай бог, дай бог», — прошептала Полуян и направилась к выходу. «Пойду Люське помогу». Перед кабинетом с вывеской «Начальник спецтюрьмы Анаприенко А.М.» Вера Павловна остановилась, перекрестившись, неуверенно приоткрыла дверь. Один из гостей, сидевший за столом у входа, тянул руку вверх, что-то бормоча себе под нос. Вера Павловна наклонилась к нему, хотела спросить, что ему нужно. Но гость поднялся из-за стола. Держа рюмку с водкой, он, заикаясь, попросил у жениха разрешения спеть. Тот покрутил головой, показывая, что петь нельзя. Однако гости зашумели, выражая поддержку, и он сказал. — Ладно, грек, валяй, только тихо. Ходенький маленького роста зэк, временно сменивший черную робу на светлую в красной клетке рубаху и серые брюки, слегка заикаясь, пожелал братку и его законной супруге, чтобы у них все было и им за это ничего не было, после чего проникновенным голосом запел. Я с политикой был незнаком и прожил жизнь почти дураком. Мне не хватало немного ума, об виновата во всем лишь тюрьма. Не ту песню поешь, грек, толкнул его бог сосед, давай нашу за душевную. греков посмотрел на сокамерника, кашлянул в кулак, втянул побольше воздуха, чтобы запеть, но так и остался стоять с полуоткрытым ртом. В кабинет вошел заместитель начальника спецтюрьмы по оперативной части капитан внутренней службы Василий гладкий. сняв на ходу черные перчатки фуражку, он глянул на жениха, сказал коротко: заканчиваем боец пора. жених встал цепким есттребиным взглядом окинул гостей распорядился грех и ты фрол обратился он к сокамерника оста и здесь виля копа лысый и крафт со мной в машину едем на дачу дело есть гости зашумели осужденный взяв с собой водку закуску встали из-за стола потянулись к выходу и Приглашенные со свободы братки подходили к жениху, почтительно пожимали ему руку, легко трепали по плечу, приговаривая: молчи на боец. На высшем уровне мы зря волновались. А волновалась здесь наверное, только Вера Павловна. С каждым днем, приближающим ее к заветной пенсии, она чувствовала эту дрожь в сердце. Это были не те молодые годы, когда можно было рискнуть и рисковала причем не раз, не думая о последствиях. Помнятся первые дни работы в ресторане, боялась поесть на халяву, а потом подружек кормила, в общежитии собирались все сразу, кто жил на пятом этаже. После замужества хоть и неудачного материальная сторона ее и вовсе не волноваа, все рестораны города приглашали на работу повара высшего разряда. Но выбрать самую работу не пришлось. Боязливая по характеру, она не могла воспротивиться распоряжению начальника городского управления пищиторга Ивана Гладкова, который, не спрашивая, желает она или нет, назначил ее директором самого престижного ресторана. Вот тут-то и познала, Вера Павловна, жизнь во всех ее перипетиях. Крутилась между властью, криминалом и семьей, которая вскоре распалась, как карточный домик. Все оставшиеся годы она жила для дочери, мечтая дать ей достойную жизнь. Хотелось относительного спокойствия, которое нарушлось бы только внуками до да мелкими домашними проблемами. Полуяна содорожно сбрасывала в сумке грязные тарелки, ложки вилки выставляла на чистую половину стола нетронутые продукты. Она спешила выйти из за ворота тюрьмы, которая снилась ей все эти годы. Ей так и не удалось заглушить чувство страха, хотя сегодня побывала в камерах зэков, не уступающих по меблировке лучшим номерам городской гостиницы. Думать о том, что если, не дай бог, что-то случится, то и ей будет предоставлена возможность вот так жить в тюрьме, не хотелось. Она наклонилась над сумкой, чтобы застегнуть, как краем глаза увидела шедшего к ней капитана Василия Гладкова. Да, сына того Гладкова, который после назначения ее на должность директора ресторана долгое время пользовался ею как вещью, пока не завел себе другую. «Отнесите мой кабинет для молодоженов спиртное и фрукты», сказал офицер, прищуривая острые, как стрелы карие глаза. «Да еще!» Он вытащил из внутреннего кармана шинели пачку долларов. «Здесь три куска. Делите сами». Жигули, в которых выезжали из спецтюрьмы Палуян с официантками, остановились в буферной зоне между двумя воротами учреждения. За ними остановился Рафик с гостями. Пока капитан согласовывал с охраной выезд машины, девчата рассматривали сквозь затемненные окна, высокие с колючей проволокой стены, часового с автоматом на вышке, злющих собак, бегающих на длинных цепях за проволокой.